«Вот как ты запела, милая моя!» – язвительно заметила Фейм, славив себя на переживаниях от Джевиджи. А ведь еще недавно желала ему мучительной смерти. Что значит пройти с мужчиной тяжкой дорогой невзгод и лишений? И вот он уже вовсе не враг тебе, а самый лучший единственный друг, и ты жизни себе без него не мыслишь. Стоит ли спорить? Да, прониклась. Да, прикипела. А чем она? Фейм убран армаат. Уже Кайра или профессора Коренея, которые прониклись и привязались к этому человеку, будто к родственнику. Их тон точно не влечет, как мужчина, и его покровительство отреченный маг и юный студент тоже не ищут. Где же коренится эта притягательность? Словом, в поисках ответа на терзавшие противоречивые вопросы Фейм забрела довольно далеко и уже хотела было возвращаться обратно, как вдруг взгляд ее привлекла статуя. Дикий виноград и хмель оплели серый камень со всех сторон в своем стремлении пробиться повыше, к животворному свету. Будто неведомые лиходеи поймали и опутали частой сетью все творца. Девять пар его рук, кроме скорбящих дланей, были укрыты под широким плащом и очертаниями издали чем-то напоминали сложные за спиной крылья. На кладбищах уже, наверное, лет двести не ставили такие алтари – отдав прерогативу воять образ зердителя под контроль клира. Видимо, изваяние было настолько старое, относящееся к той эпохе, когда скульптор мог позволить себе отступление от любых канонов. Сетворец простёр скорбящие длани не над алтарной плитой, а как бы над всем некрополем, и такая грусть таилась в его строгих чертах, такая боль лилась из неканонично обращённых к земле глаз, что волей-неволей наворачивались слезы. Великий, хоть и безымянный мастер творил, не иначе. Фейн не могла отвести взгляда от горестного лика статуи, не в силах пошевелиться. Будто чудом божественным превратилась в одно из сверкающих изморзью деревьев, лишь умело прикидывающихся мертвыми, а на деле просто заснувших до весны. Под твердой корой воспитания и самоконтроля Заледенела точно так же, как древесные суки ее кровь. Такая же обнаженная пред невзгодными ветрами, такая же бесплодная. Печальные очи глядели сверху вниз на застывшую, недвижимую женщину. Молчание обняло ее холодными руками, одиночество прижало растрепанную голову к своей твердой груди. Но нет, всетворец вовсе не скорбел о потерянной и потерявшейся дочери своей. «Нет, он...» Фейм готов поклясться чему угодно. Памятью Кири он словно возлокал свои несокрушимые длани на узкие женские плечи. «Ты сможешь!» Тихо шелестел ветер. «Ты достойна большего, Феймрил Эрмат, написано было воробьиными следочками на снегу. «Ты сумеешь все преодолеть, я верю в тебя». «А я в тебя, зердитель». На миг ей показалось, губы из вояния дрогнули в легкой улыбке, но это всего лишь слеза навернулась. Камень. Простой серый камень и больше ничего. А чудо? Не нужно никаких чудес. Оно уже свершилось. Фейм встрепенулась и почти бегом бросилась обратно к дому, где остался Рос. За время ее отсутствия он успел прийти в себя, успокоиться и даже занялся посильным делом – сбивал топором, подходящий для поддержания огня ветки, срухнувшего от старости дерева сухостоя. «Еще немного, и я бы пошел вас искать», – с укором заметил Джевидж. «Загулялась? Здесь и вправду очень красиво». «Вы ведь не обиделись?» – осторожно поинтересовался Милур и поспешил добавить. «А я все съел и молоко выпил». Сейчас он напоминал фейм мальчишку, торопящегося доложить о выполненном задании – чтобы равен час не схлопотать от строгой няньки взбучку. «Вот и замечательно!» — улыбнулась женщина. «Вам бы еще нежную куриную котлетку на пару!» И прыснула от смеха, когда увидела перекошенное отвращение в небритую рожу лорд-канцлера. «Нет, ну правда, где это видано? Несокрушимой, хоть и бывший маршал, и правой котлетки!» «А что вы так смотрите на меня, милорд?» Как ни в чем не бывало, продолжала она. Протертые супчики, омлеты, киселики, отварное мясо – это самая лучшая пища для вашего желудка. «О, нет!» – ухнул Джевич. «О, да!» – передразнила его Фэм. «Киселики!» – Роса невольно перетернула. «И нечего кривиться. Я готовлю вкусные киселики, без пенки, не густые, не жидкие, а в самый раз. И чудные пышные омлетики». Истинная правда, между прочим. За целый год можно научиться многому даже готовить. «Омлетики, боже мой!» – ужаснулся лорд-канцлер. «Признайтесь, вы меня дразните!» И стал лепить снежок. Ну, разве только совсем чуть-чуть? Хихикнула лукавая вдовушка и шмыгнула внутрь дома, прежде чем Рос успел как следует прицелиться. Смех застыл ледяной корочкой в горле Фейм, когда она увидела талисман мэтра Амрита повешенной за ненужностью на ржавый гвоздь. Женщины по фамилии Лур всегда отличались могучим несокрушимым здоровьем. А если говорить совсем уж откровенно, то в изящном теле последней из древнего рода шлюх таилась сила и выносливость ломовой лошади ибо иначе не выдержала бы лолил, тягот который ложатся на плечи прислуги в богатом доме. Каждый день вставать в полшестого утра и до полуночи не присесть, проводя все время за уборкой и чисткой, сможет далеко не каждая девушка. А если еще приходится постоянно держать ушки на макушке, подглядывать и подслушивать везде, где только выпадут удачные возможности момент, то, поверьте, Такая задача под силу отнюдь не слабым телом и духом. Беспрекословно слушаясь указаний Дворецкого, не переча придирчивой мисс Бодж и сохраняя спокойную веселость, Лалил за несколько дней добилась положения, к которому иные слуги стремятся месяцами. И почему бы педантичному Геркину не благоволить к бойкой работящей и послушной девице? Она не жалуется, когда появляется срочная работа, И не ропщет при раннем подъеме. Умеет и птицу ощипать, и серебро начистить. И после ее уборки можно специально не проверять, ни полинки не оставит. И не пьет горькую, как иные слуги. Не девица сокровища в переднике. А мисс Лур и рада стараться. Тем паче теперь, когда в ее хорошенькие чуткие ушки уже несколько раз из замочной скважины просачивалось имя Феймрилл. И не только одно оно. Главное, чтобы дозволили убираться и прислуживать в господских покоях, где можно попасться на глаза мэтру Глэйру. И хотя горничная вменялась в обязанность оставаться невидимой для хозяев, но Лолилта знала, как привлечь мужчину, даже не взглянув на него. Ничего сверхъестественного, ни капли колдовства или приворотного зелья о ней. Всего лишь тончайший на грани восприятия запах ароматного масла. Плавные завораживающие движения, локон, выбившийся из чепца, и поспешно спрятанный с глубоким вздохом. Желанная женщина никогда не останется незамеченной, пусть она сколько угодно отворачивается лицом к стене при одном только звуке хозяйских шагов. Это ведь только господам хочется думать, что, коли слуг не видно и не слышно, то их как бы и нет, а она делит это все по-другому. Запертые в четырех стенах, заваленные тяжкой работой, они просто не получают других впечатлений, кроме жизни своих хозяев, и без конца судачат о работодателях. Они, имея возможности лицезреть повседневный быт скромного мэтра Глейра, перемывают косточки его гостям. Тем паче, что тот унаследовал не только дом своего кузена, но и его друзей-магов. Иначе как Балалил бы узнала о причудах мэтра Дершана, и тайных ночных визитах митрессы Дейджины Мах Махавир. Правда, Герген поминал волшебницу шепотом, при этом мелко вздрагивая всем телом. «Это ты с метром Уэном не была знакома», бросила в сердцах мисс Бодж. «По сравнению с ним нынешней-то как есть сама терпимость». Сказано было к тому, что остальные слуги вовсе не рвались на господский этаж. чуть перед глазами мага пусть он хоть трижды отличается от предыдущего мягким нравом, не хотелось никому. Немолодая горничная добра желала юной товарке на случай, ежели девке в голову стукнет поглазеть ножевого червняка, за что мисс Мур была чисто по-дружески ей чрезвычайно благодарна. Ведь не нечасто встретишь подобное участие среди прислуги. Но дело есть дело, и нужно во что бы то ни стало подобраться к мэтру Глэру поближе. Лалил прекрасно знала, что маги не умеют читать мысли, но еще лучше она усвоила не менее важный факт. Волшебники очень тонко чувствуют ложь. Это не просто полезное умение, это для них жизненная необходимость.